Действительно, в следующее же мгновение я почувствовал, как кто-то дернул меня за одежду, а потом за руку. Уинна задрожала и притихла. Необходимо было зажечь спичку, но чтобы достать ее, я должен был спустить Уинну на землю. Я так и сделал. Но пока я рылся в кармане и около моих ног в темноте, началась возня. Уинна молчала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 Разгорелся удушливо дымные из свежего дерева и сухих сучьев, и я сберег остаток комфоры. Я вернулся туда, где рядом с моим ломом лежала Уинна. Я всеми силами старался привести ее в чувство, но она лежала как мертвая. Я не мог даже понять, дышит она или нет. Тут мне пахнуло дымом прямо в лицо. И голова моя, и без того тяжелая от запаха комфоры, Отяжелела еще больше. Костра должно было хватить примерно час. Смертельно усталый я присел на землю, Мне почудилось, что по лесу носится Какой-то непонятливый сонливый шепот. Мне почудилось, что я вздремнул на миг, И я тотчас же открыл глаза. Вокруг меня была темнота,